145. Можно порадоваться тому, что мысль, будучи видимой реальностью тонкого мира, в нем существует так же конкретно, как существуют на земле предметы плотного мира. Можно порадоваться, повторяю, каждой мысли, которая от света. Ритм каждодневного обращения к учителю света и образы, связанные с этим процессом, в пространстве творят созвучное им окружение для обращающегося к свету сознания. Надо лишь каждодневно усиливать их и придавать им большей жизненности и реальности, чтобы в суете и сутолоке внешней жизни, в которой сознание погружается днем, сила воздействия этих образов не ослабевала. Коней утро можно пустить в полуденный зной дня, но крепко удерживаю дела. Надо, чтобы невидимое пересилило видимое, и, будучи незримым, стояла на страже сознания, защищая, охраняя его от бурь внешнего мира. В нем плач и скрежет зубовный, и охрана нужна. Вихре плотного мира яро затягивает сознание в своей воронке и, если его не оберечь. Омрачение, отемнение — не избежать. Не избежать и заразы пространственных мыслей, столь щедро излучаемых невежественными людьми. Быть в миру, но не от мира сего — задача далеко не из легких. Плотные, грубые вибрации заглушают вибрации высшей шкалы, как дробь барабана или рев медных труб, тонкие звуки скрипки. Но доступ в сознание можно закрыть окутывая себя волнами цветящейся материи. Можно этот процесс настолько углубить и усилить, что звуки плотного мира уже не смогут достигать сознания. Можно, можно научиться не видеть и не слышать ничего из того, что вокруг, если мысли сосредоточены на высшем. Нужно лишь помнить о реальности мысли и тонких образований, ею творимых в пространстве».